Почву на плантации рыхлят с осени, глубина обработки, возможно, большая. Закисленную почву необходимо нейтрализовать известью. Что касается удобрений, то надо иметь в виду и следующее. На свежем навозе перцы болеют, поэтому навоз вносит только под предшественники. Подкормку ведут полным минеральным удобрением с минимальным содержанием азота, иначе ботва растения кажется пышной, а стручков завяжется мало. В нечерноземье лучше удаются жгучие и полуострые сорта перцев, мясистые сладкие стручки здесь не получить. Выращивать перцы без посынкования и прищипки. Стручки срывает выборочно. Некоторые сорта сладких перцев годны в пищу уже в августе, когда плоды еще зеленые. Но все же чаще перцы держат на грядах до биологической зрелости, когда в стручках накапливается много сахаров и витамина С. После удаления семян такие перцы хороши для заполнения фаршем. Острые перцы снимают в пору семенной спелости – Тогда стручки получаются с усохшей тонкой мякотью. Кстати, при помоле острого перца нужна известная мера предосторожности, ведь его пыль раздражает слизистую верхних дыхательных путей и глаз. Чтобы избежать чихания, кашля и насморка, полезно воспользоваться хотя бы легкой марлевой повязкой. Помимо пищевой ценности, Перцы представляет интерес и как сырье для приготовления лекарственных препаратов. Мазями и настойками перца лечится от ревматизма и суставной ломоты, а мазь из порошка поможет при обморожении. Настойка на остром перце возбуждает хороший аппетит, усиливает отделение желудочного сока, чем и способствует пищеварению. Использовали жгучий перец и кондитеры, выпекавшие с острой приправой знаменитые городецкие пряники. Впрочем, пряничная мука и сейчас не забыта в пекарском искусстве. Отечественные овощеводы возделывают многие районированные сорта перцев. Из сладких сортов пользуется успехом адыгейский 166, болгарский 79. Гогушары местный, крупный желтый 903, ранний консервный и Ратунда. Из острых сортов популярны астраханский 628, великан, маргеланский 330 и украинский горький. Год от года среди потребителей растет спрос на разнообразные перцы. И чтобы удовлетворить его, надо полнее раскрывать возможности этой могучей огородной культуры. ПЛОДЫ КОНФЕТЫ Физалис все чаще числится среди овощных диковин. А ведь это растение куда как перспективно. Урожайно, неприхотливо к почвам и климату обладает ценными питательными и вкусовыми достоинствами. И возделывать Физалис огородники научились. За столетия накоплен немалый опыт. Трудностью продвижения на поля Физалис, пожалуй, напоминает помидоры и картофель своих ближайших родственников. Ведь для них тоже потребовалось длительное время, чтобы из малоизвестных диковин сделаться могучими властелинами полей.